субъекты стадии исполнения приговора субъекты стадии суд судья мировой судья председательствующий в судебном заседании по уголовному делу председатель суда прокурор осужденный его законный представитель близкие родственники и родственники содержащегося под стражей осужденного, лицо, в отношении которого решается вопрос о прекращении, об изменении или о продлении применения принудительной меры медицинского характера, законный представитель лица, признанного невменяемым, защитник, реабилитированный, лицо отбывшее наказание, администрация места содержания под стражей, учреждение, исполняющее наказание, на которое возложено исполнение наказания, компетентный орган, по представлению которого разрешается вопрос, связанный с исполнением наказания, их представители, администрация психиатрического стационара, гражданский истец, гражданский ответчик, а в случае предусмотренном частью 5 статьи 445 УПК и эксперт. Согласно статье 399 УПК, судебное заседание по разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, может принимать участие адвокат